Кристиан Бетт, я буду долго гнать велосипед. Баба-яга доехала по лесной тропинке до опушки, откуда сквозь порыжевшие деревья уже виднелся яркий зеленый забор первого совхозного дома и спрятала велосипед в кустах. Не годилось людям знать, что осталась она безверной своей метлы. С горки яга спустилась пешком, ловко и уверенно ставя крепкие и совсем не костяные ноги. Дикая малина поникла уже и спряталась в папоротниках, Маслята сыто поблескивали в сонной траве, стыдливо краснели недотроги сыроежки. Но некому было в крошечном хозяйстве Тайнинское бегать за грибами. Детишек скудная молодежь заводить не спешила, мечтая сначала вырваться в большой город или уж на худую, так хоть в райцентр, в пыльный несуетный чейск. Только туристы и беспокоили домоседку Ягу, но беспокоили крепко. «Напасти на них нет!» – шипела бабка, пробираясь сквозь заросли лопуха на задах окраинных домов, чтобы, не пересекая единственной улочки, выйти к деревне Воробьяниного, которое и Танинское мораловодческое хозяйство сжалось левым боком. Лепьи цеплялись за новую цыганскую юбку юги, обрадованные возможностью завести детей где-нибудь в центре села, раньше тихого, удаленного от основных людских рек, но теперь все больше страдающего от модной напасти – экотуристов. Молочка им, видишь ли, подавай парного, звезд полночных ярких, дымом городским незанавешанных. Мозги им хочется переподключить от вай-фая к игре ветра в сережках березовых, чтобы им пусто было. Туристы, пугай-не пугай, лезли едва не в печку. Уши лешего яга просила присмотреть, и водяного. Ничто не останавливало оголтелых горожан. Блуждали в лесистом предгорье, тонули в сердитой горной речке, Но нет-нет, да и добирались до приземистого сруба, полагая его за пристанище староверки, вроде Агафьи Лыковой. И все на карточку заснять пытались. Даже саму ягу с пышкой слепить не брезговали. В порции с глази фотоаппаратов достигла она высот практически небывалых. А вот избушку не уберегла. Ее фото во всемирной сети интернет ужасно возбуждало теперь охотчих до приключений туристов. Хоть переходи уже с мирной вегетарианской диеты на боевую, мясную. Хитрый пошел турист. Приляжет баба яга вздремнуть месяцок-другой, а уже и кто с рюкзаком да трекинговыми палками. Такая палка даже в печь не годится. Хорошо хоть наменяла яга на эти палки свежих яиц у деревенских. Те вроде наловчились помидоры на хитрый туристский трекинг привязывать. И вздремнуло-то всего ничего. С июля по август. Как не поспать чуток одинокой бабки? Лес большой, заботы требует. А она уж которая столетия одна, как перст измельчали людишки. Где ее взять? Елене или базилису? Чтобы забота лесные доверить. Вот и крутилась яга всю весну юлою. Где пожар в бару? Где деревушку паводком подтопит? Прикорнула с устатку на печи? А проснулась? Метлы? Тю-тю. Этот велосипед можно прикупить в ближайшем магазине самообслуживания, где на соседних полках и хлеб, и стиральный порошок, а в углу железная клетка с модными зелеными галошами на алой подкладке. А метла-то нужная, своя, заговоренная. Для настоящей колдовской метлы каждый прутик с нужного дерева срезают, да в нужное время. А мелу – в полнолуние. Березу – на двенадцатый день растущей луны. А так только в луну черную. А сама метла вяжется в купальскую ночь. Это что же из-за туристов год теперь новую метлу готовить? Яга преодолела таки разлапистое лопушиное царство, отряхнула юбку от репьев, пригнулась пониже, изображая старческий радикулит, и засеменила за дамик к дому деревенского участкового, чей портрет красовался в центре села на единственном магазине. Пускай-ка участковый отыщет супостатов, пожалеет старую. Как ей одной управиться? Змея ли горы иначе по пустить? Так деревню спалит, разорит. А как ей на старости лет без деревни Коли к парному молоку привыкла, похуже самогона. Серого волка позвать, так тот теперь к чейскому мясокомбинату приписан, охраняет. А кот Баюн, так и вообще в клубе на баяне играть подрядился. Пойди да его а речки вспять воротить, стара она уже. Разве что на лопату ахальников, да в печку. Баба-яга распахнула новую крепкую калитку в высоком заборе участкового. Миновала будку с впавшей в кому собакой собаку ты не обманешь показанным вегетарианством и занесла ногу в новой калошии чтобы стукнуть в дверь и тут вспомнила что позабыла дома клюку вот не задача она изогнулась поубедительнее подперла кулаком спину чтобы не распрямиться ненароком и ввалилась в обширную обихоженную избу участкового ой милло ограбили загнусила и газ порога Участковый, принимавший в это время на кухне густой горячий борщ, поперхнулся лавровым листом и едва не отдал Богу то, что причиталось уже мирскому правосудию. Был участковый ленив, не гнушался мелким браконьерством и приношениями селян не брезговал. Но отношения у них с Егой сложились хорошие. Еще позато весне приспичило Еге ярое солнце по старинке блинами встретить. А на настоящие блины дрова нужны не колдовские, а человеческими руками сработанные. Вот решила она заглянуть в село. Мужика какого попросить? Пособи, мол. Зашла в крайнюю избу, а там участковый как раз пироги уминал. Возьмет пирог, помнет, пожамкает, да и целиком в рот запихает. Ну и понятное дело, не до бабки ему в этот момент было. А спустя малое время заглянула в ту же избу соседка. Глядь, за столом новенькой клееночкой покрытым не мужик сидит, а идолище поганое вместо головы чурбан липовый чурбане дупло и в это дупло идолище пироги запихивает соседка в крик а чурбан жрет до да чавкает жрет до да чавкает вот с той истории стал участковый к сельским пенсионерам весьма расположен потому прокашлялся но с красный кулаком вытер костюм форменный одернул и на изготовку встал мол готов трудиться на благо людям нехай с ним с борщом пусть хоть стынет баба ига скорбно поджала губы и поведала полиционеру по случайности или по родовому соответствию, носящему фамилию Чурбанов, горькое свое горе. Проснулась, мол, а метлы тю-тю, и туристским духом несет так, что аллергия разыгралась. Будь она на тысячонку другую лет помоложе, бросилась бы в погоню по запаху да по густому, сравняла бы ахальников с землей сыпучей, пеплом бы развеяла. Да вот не задача ноги старые, не держат, Как ей в погоню без метлы -то. Едва добралась до деревни на... Тут баба яга замялась и решила слукавить. На своих двоих, мол, доковыляла. Участковый чурбанов вспомнила, как в зеркало глянув по лесу бегал до коленки у яги, в избушке протирал. Если бы не внучка, что надоумило, как себя вести, так и остался бы чурбаном. И в помощь отказать не посмел. Долго сказка сказывается, а мотоцикл полицеянт раскочегарил две минуты. Ега пожиманилась, но уселась в коляску. Не бежать же ей, уставив нос по ветру, поперёдь мотоцикла. Она громко высморкалась в клетчатый мужской платок, и мотоцикл покатился ветерком вслед за густым человечьим духом. Плохонький асфальт кончился сразу по выезду из села. Под колёса легла разбитая грунтовая дорога, посыпанная для островки гравием. Люлька с бабой Егой подпрыгивала на выбоинах, Пыль поднималась клубами, по неудобицам цвел Иван-чай перемешку с крапивой. Вскоре показались совхозные поля, золотые от подсолнечника. А сладкий человеческий дух все летел в легким облачком, и конца края не видать было этой неспешной погони. Через час Егора стресла с непривычки, она маялась и чихала. Участковый давно уже понял, что мотоцикл не очень-то годится для ледащей пенсионерки. И ломал голову, где бы выпросить хотя бы старенький «Москвич». Вот так и доехали Баба-Яга с участковым до Березовых колок, где дорога разветвлялась, и левая ветка ее уходила к соседней деревне Хлестокурово. Участковый покосился на Бабу-Ягу, так и внуло, и мотоцикл резво покатил к сельсовету. В администрации села Хлестокурово было не по-деревенски пусто. Пустовал даже кособокий вахтерский столик у лестницы на второй этаж, где под охраной таилось от народа самое высокое хлестокуровское начальство. Участковый помог ЕГЕ преодолеть скрипучую деревянную лестницу и замер в нерешительности. Надписи на дверях гласили. Первый заместитель С.Я. Слепых, зам по АПХ Н.Я. Глухих, глава сельсовета А.Я. Копыта. В табличку с фамилией Копыта была воткнута бумажка с надписью красным маркером «Не беспокоить». Участковый Чурбанов почесал то место, где иногда зарождаются у людей умные мысли – и толкнул среднюю дверь. Чиновник сидел за столом аккуратненький, короткопалый, в круглых очках. Глаз от бумаг он не поднял и головы к вошедшим не повернул. Участковый кашлянул и, не добившись никакого шевеления, сказал громко, «Старший сержант Чурбанов! Нам бы транспорт какой расследованию пособить!» Чиновник вздрогнул и уставился на бабу-ягу, что лесной филе. Лицо его отразило подслеповатое недоумение. Кто, мол, пустил в кабинет посторонних? Баба-яга прищурилась было, а не превратить ли в этого самого филина, раз уж сам готов заухать. Но тут, диссонансом бумажному личику чиновника, казалось никогда не слыхивавшего ни о чем странным и неведомым, из-за стены соседнего кабинета донесся совершенно потусторонний утробный звук. Полиционер вздрогнул и схватился за отсутствующую кобуру А очки у чиновника сползли на нос, обнажив острые глазки-гвоздики. И только баба Яга ощутила вдруг то же, что чует старая охотничья собака, случайно уткнувшаяся в горячий след. Яга, позабыв про кулит, выскочила из кабинета чиновника Филина и рванула в соседний, в тот самый, где в табличке торчала бумажка с надписью «Не беспокоить». Беспокоить обладателя двери с бумажкой и впрямь было поздно. Тут же выяснилось и то, почему не сидел за своим столом вахтер, пустые иглуки были коридоры. В кабинете Ая Копыта столпились все работники администрации. Чиновник, в чем мать родила, стоял в своем огромном кожаном кресле. Маленький, четверть обычного человека, ладенький, лишенный видимых органов чувств. Бесполый, безухий, безглазый. Он ничего не делал, только время от времени издавал дико леденящая кровь и уау! «Голем!» – ахнула про себя баба Яга. Ей не в новинку было, что среди хоть как-то работающего деревенского начальства самый главный колосс оказался напрочь проглинившу. Но такого только метлой махни. Яга оглянулась в поисках метлы. Тут явно без нее не обошлось. Но метлы не было. Только слабый запах туристов прятался по углам, да вроде как следы от прутьев змеились по затоптанному ковру. Первым опомнился участковый. Он обошел вокруг голема, осмотрел его и, побрезговав бумагой на чиновничьем столе, достал из кармана блокнот. «Свидетелей попрошу не расходиться!» — рявкнул он. И вот тут-то столпившихся в кабинете наконец прорвало. Секретарше ударилась в слезы. Сослуживцы задрожали, как листья на ветру. А старенький вахтер подскочил к пузатому шкафу, где радостно поблескивал дорогой коньяк, схватил бутылку Наполеона обнял ее как друга и прижал к впалой груди. Баба яга дунула, плюнула, понимая, что иначе они ничего не узнают от бестолковых клерков, и напустила на секретаршу дух разумения. Только тогда девица начала рассказывать, промокая глаза подолом юбки. «Я же их не пускала, занят, мол, а они... Мы на минуточку, на минуточку, и веником на меня машут. Метлой!» Поджав губы, уточнила яга. Вот я и говорю веником, всхлипнула секретарша. Я не пускала. Не знаю я, как так вышло. Заглянула, а они там, а он стоит в кресле и пальцем грозит. А туристы? строго спросил старший сержант Чурбанов. А туристы убежали, заплакала секретарша. Голем уловив знакомые нотки, с готовностью подвыл. Вахтер рванул с бутылки пробку, два клерка кинулись утешать секретаршу, но столкнулись лбами и заплакали друг другу в жилетке. «Фу ты, срамота!» – рассердилась баба Яга, хлопнула в ладоши и выключила все посторонние звуки. Потом прошлась подбоченись по кабинету, где продолжалась слезодавительная пантомима, и отыскала таки крохотный кусочек березового прута от метлы. Она озабоченно сдвинула брови, поплевала на все четыре стороны и топнула обутой в галошу ногой. Стрелки на настенных часах дрогнули, насторожили уши и начали крутиться назад, пока не замерли на двенадцати пополудни. Получалось, что туристы уже четыре часа как ушли, и на попутке они успели бы добраться даже до райцентра города Чейска. Баба Яга с неохотой нашарила в кармане, пестрой заплаткой болтающимся на юбке, пригоршню гороха. Добрый горох-то нынче дорог, и швырнула на пол. Горошины выбросили зеленые стрелки ростков и, обгоняя друг друга, устремились к потолку. Они раскрывали листочки, обвивали усами все, до чего могли дотянуться — шторы, ноги и руки замерших испуганных людей. Скоро в переплетениях зеленых стеблей исчезли и посетители, и мебель, и даже участковый чурбанов зазеленел весь и покрылся белыми бутонами гороховых цветов. А потом зелень начала также стремительно сохнуть, скукоживаться, и вдруг вспыхнула колдовским огнем и осыпалась пеплом. Комнату заволокло дымом. Люди начали чихать. Наконец, и голем, не имея носа, раздулся весь изнутри и оглушительно чихнул. Дым рассеялся. В кресле сидел уже не голем, а толстенький мужичок. Дородный, сливощекий царек деревенского масштаба, по закономерному сельскому недоразумению, попавший прямиком в главы администрации. баба ига погрозила ему пальцем, он тут же сдулся, испуганно захлопав глазами. Чиновник еще не понял точно, что же с ним приключилось. Лишь редкие волоски на его многострадальной плеши один за другим становились томя до пальца выбивали истеричную дробь. Участковый Чурбанов, повидавший уже с Ягой всякое, откашлялся и потребовал предоставить ему для расследования не абы что, а личную копытовскую «Волгу». А я копыта потянулся к телефону и под глухой стук упавший в обморок секретарши вызвал шофера, а потом уставился на ягу, как муха на влажное полотенце. «Чего туристы-то просили? Куда дальше пошли?» строго поинтересовалась та. Но копыта только молчал и пучил новенькие глазки. Выдернутый из привычного чиновичьего мира, В мире настоящем он вел себя как существо весьма ограниченно разумное, потому-то он и успел побывать големом. Метла Метлаведний человек, ее магия способна лишь приравнивать подобное к подобному. Баба-яга огорченно зацикала, понимая, что настоящего толку от марионеточного человека не добьешься. Опять поплевала по сторонам, взяла графин и плеснула воду на ковер, где та не растеклась, а легла ровным зеркальным озерцом. И все, кто был в кабинете, увидали вдруг в озерце точно такой же кабинет, с тем же чиновником. И дверь, в которую вошли парень и девушка в джинсах. Парень был с рюкзачком, а девушка держала в руках большую лохматую метлу. Участковый Чурбанов, увидев подростков, схватился за сердце. Но яга этого не заметила. Так пристально уставилась она на фигурке в зеркале воды. Девушка о чем-то говорила, оживленно размахивая руками. Чиновник кривился но, к сожалению, звукотелевизор Бабы Яги воспроизвести не мог. Видно было только, что разгоряченная спором девица стукнула комелем метлы об пол, комнату заволокло дымом, а когда дым рассеялся, в кресле сидел уже всем знакомый обрубок. Увидев со стороны, как было дело, копыта вздрогнул, побелел, словно рожала его не Настя Егорова от непутевого экспедитора, а берендейка Снегурочка. Потом всхлипнул и обмяк, раздавленной, вырвавшийся из повиновения небумажной жизни. баба ига покачала головой, потерла теперь действительно подуставшую спину, с горечью вспомнила, как пустила зимой гусей-лебедей на модное фуагра и захромала из кабинета, припадая на костенеющую прямо на глазах левую ногу. Ой, не понравилось ей метла, худо-бедно, но работающая в чужих руках. «Что же ты деется?» – размышляла бабка. Неужто заскучала совсем метла? Или в яви людской добавилась вдруг магии? А она яга и не углядела. Ох, состарилась яга. Ох, нюх потеряла. Только подумалось старой, что успокоились бури в людском царстве, а жизнь потекла не бурной речкой, как тут же и оказалось, что покой-то не от жизни, а от старушечьей ее сонливости. И мир снова нужно править. Мотая на клубок лишние дорожки, досажая охальников на лопату и в печь. Участковый тихохонько погрузил помрачневшую бабку в чиновничью Волгу, дождался, пока махнет она рукой, и покатил в указанном направлении по дороге на славный город Чейз. Асфальтовая дорога, понятное дело, оборвалась сразу же за селом, как будто корова языком слизнула и объявилась потом по волшебству только у масла сыр завода. Молоко-то нужно успеть довести до города по-ровному, до да масла не взбить. Волга бежала резво, предгорье ложилось за платками убранных и еще колосящихся полей. У горизонта висело жирное дождевое облако. К нему и бежала машина, а с нею и киношные беленькие облака, словно барашки, которых ветер гнал на убой. «Ох, догоню туристов!» бурчала баба-яга и цикала зубом. «Уже будет им от меня на орехи!» «Да сдались тебе эти туристы, бабушка!» насмелился участковый, когда показались бензозаправки на подъезде к Чейску. «Может, ну их, едем домой. Я до хаты тебя свезу, до села с ветерком, а там запряг бы тайнинский сторож Мерина. А уж я бы потом метлу разыскал, оформил бы все, как полагается. Большой ли грех? Туристы, молодые ребята, и селу от них все-таки малая польза есть». «Цыц дурной!» — нахмурилась ига «Чего навоят огородишь?» Просмотрела я этот край. От туристов все злое есть. Вот поймаю, заберу метлу. Дороги в район узелком завяжу, на клубок смотаю. Жить будем, как в старину. Глуши, как положено. Не нужны нам туристы. Один разор до да беспокойства. Да как же разор, бабушка? Не унимался участковый. Посмотри в окно. Дома какие красивые в городе понастроили. Ставни расписные, потолки натяжные, туристы нам за погляд платят, и живем все краше. Только по деревням нашим не сильно-то проедешься, дороги-то у нас плохонькие. Чем тебе плохи наши дороги?» Взвелась была патриотка Яга, да машину как раз подбросила на ухабе, и она больно и страшно клацнула зубами. Зубов у Яги маловато было только спереди, сугубо для устрашения деревенских а про остальные имелся в районной поликлинике неплохой стоматолог и протезист. Машина выписала новая антраша и непристегнутая ега едва не вписалась носом в лобовое стекло. «Чтоб ты гепнулся, рябнулся да перекодубасился со своими дорогами!» — спылила она, и участковый тут же мячиком подскочил над рулем, кувыркнулся и «Чур меня старую!» — взвизгнула яга, возвращая участкового в водительское состояние. «А что, бабушка?» – спросил он, стуча от страха зубами, но не переставая крутить баранку. «И у тебя, значит, были чуры эти?» «Предки-то!» – усмехнулась Ега и нехорошо посмотрела на Чурбанова. Тот задрожал, как осиновый лист, но тут на его ментовское счастье машина въехала в город, и Яга отвлеклась на яркие вывески магазинов, читая их по слогам и хихикая. Когда выходила какая-нибудь несуращина, вроде «Магазин Маша. Все для здоровья. Чай, водка, книга». Скоро показался большой радостный дом с триколором наверху, и яга ткнула в него пальцем. «Там они, туристы!» Припадая на совсем окостеневшую ногу, бабка, не дожидаясь помощи участкового, выбралась из машины и похромала через нарядную площадь с цветочной клумбой к белому зданию районной администрации. Участковый догнал ее, запыхавшись, открыл дверь, и оба они остолбенели. Весь огромный холл администрации был беспорядочно заставлен офисной и не очень мебелью. Тут теснились и старинные расшатанные стулья, и новые с ортопедическими спинками, а по бокам жались пуфики, кресла, табуретки и тумбовые столы. Баба Яга, почуяв неладное, схватилась за враз занывшую спину. Участковый решительно отодвинул загородившее вход кресло и начал расчищать дорогу к лестнице. Но, поднявшись кое-как на второй этаж, они увидели, что самый главный чиновничий кабинет прямо-таки забаррикадирован нахальной мебелью Чурбанов обеспокоенно оглянулся на Ягу, та развела руками. Мол, я-то дуну, да ведь тогда и мебели никакой казенной не останется. Да и, похоже, не мебель это вовсе. Тогда участковый стал сам разгребать дорогу в мебельном заторе, вытирая соленый пот да вздыхая от дурных предчувствий. И вот последний тумбовый стол был сдвинут с прохода, дверь распахнулась. За дверью оказался предбанник для секретарши, где стояли в ряд несколько табуреток. А за второй главной дверью с золоченной неразборчивой надписью «Яга и участковые» увидели огромный дубовый стол и два стула – солидный офисный, и маленький детсадовский, расписанный под хохлому. Перед детским стульчиком сидела и схлипывала девушка с метлой. Парень с рюкзачком притулился на подоконнике распахнутого окна второго этажа, откуда было все-таки очень далеко до земли. Увидев старшего сержанта Чурбанова, девушка зарыдала, словно до этого она плакала на черновик, а подслеповатая ега опознала в ней, наконец, внучку участкового, приезжавшую по прошлому лету из большого города, что от корней родных уже оторвался, а потому был Егене под властью. Чурбанов поднял с пола девчонку, закрыл ее от Еги собственным дрожащим телом, но ведьма прекрасно видела жертву и сквозь него. «Ну!» — сказала она грозно. «Сказывай, зачем метлу без спроса взяла? Вот я вас обоих да на лопату!» Паренек спрыгнул с окна, но Ега топнула ногой, и он застыл, шевеля губами, как вытащенный из воды гальян. «Молчи!» — пригрозила яга. — Вижу я, кто тут за чинщицы. Девица вдруг перестала плакать и, всхлипнув, указала на стул. — Я же по справедливости хотела, а они... — А чего просил это с моею метлой, глупая? — усмехнулась яга, замаскированная беззубым ртом. — Хотела, чтобы дороги в нашу глушь проложили хорошие, чтобы ехали к нам люди, звездам ярким, земле радоваться он цапли нам на озеро прилетели, моралы спускаются с гор. Разве же можно, чтобы позабыли такую красоту? Так ведь и без того проходу мне не дают туристы ваши, — нахмурилась яга. Так кто же по глупости, — всхлипнула девица. Всего-то и надо, что в твоем бару природоохранную зону сделать. — Ты это, не горячись, бабушка, — клянился участковый. — Она же не со зла. Она же для всех хотела. «Для всех, не для всех, а не хорошо чужое брать!» Насупилась яга. «Вот не послушалась бы тебя, метла моя, да превратила бы в...» Тут она осеклась, внимательно посмотрела по сторонам и поманила метлу. И та вскочила к ней в руку не хуже, чем Гарри Поттеру. Задумалась яга. Уж больно много кругом стульев теснилось «Неужто столько силы в девчонке этой?» макроносой, чтобы с чужой метлой заставить такую кучу народа лица свои настоящие явить. Они же люди теперешние, тепличные, при работе своей и есть не больше, чем мебель. Баба-яга надула губы, зашевелила ими, вспоминая заклинания. — Не надо, дороги, в клубок, бабушка! — взмолился участковый. — Ты же сама уже городскому привыкла и калошам новые к поликлинике. — Не надо, бабушка! — пошептала девица. Ега буркнула что-то неразборчивое, покосилась на внучку участкового, грозно нахмурилась. — А с тобой я посля поговорю. Вот наступит тебе положенный возраст, так знай, как запоет деревянная кукушка, да часы в обратный ход пойдут. Так в избушку ко мне иди, а не придешь. Она посмотрела на паренька, прикидывая, влезет ли такой длинный Иванушка в старенькую печь. — Приду, бабушка, — Поспешно закивала девица. «Ну так хорошенько запомни, что придешь!» Сурово сказала яга. «Да береги крепче, кого любишь!» Она шмыгнула носом, вроде как чих на нее нашел, украдкой вытерла заслезившиеся глаза и приказала. «А сейчас домой ворочайтесь, и как солнце зайдет, будет тут все по-прежнему!» Она взмахнула метлой, плюнула по углам и ощутила, как распрямляется натруженная спина. Бабушка, не срабела девица, а дороги-то теперь будут? Дороги? баба ига посмотрела в окно, где солнце уже повисло над дальними девятиэтажными домами. А как звать-то тебя, запамятовала я. Василиса. Поглядим на твое поведение, Василиса. Вздохнула ига оседлала метлу и со свистом вылетела в окно. Ох, охольница девчонка. Вот какое, значит, живое нутро у внучки участкового. Вот как молодой росток сквозь старое дерево-то пробился. Коль так, то можно пойти и дороги ей дать. Молодая баба яга и землю будет хранить по-новому, с теперешними порядками. Уже она поймет, как хранить. А бабка поспит теперь. Ох, поспит. Ветер погладил ягу по лицу влажным крылом. Орел, углядев в воздухе странный объект, едва не свалился в штоп. А она летела себе на метле и тихонько напевала. Я буду долго гнать велосипед.